Вовсе не мёртвые поднимают из-за этого шум. Шум поднимают живые. И несправедливо винить в случившемся моего отца, потому что его не было дома, и он ни о чём не знал. Да и вообще мы думали, что это понедельник. Он лучший из всех отцов, какие только жили на земле, и мы любим его всем сердцем. Напускная храбрость покинула Фейд. Послышался всхлип. Она сбежала по ступенькам и выскочила из церкви через боковую дверь. Там её успокоила дружелюбная, тихая и звёздная летняя ночь. Глаза больше не щипало, горло не стискивало волнение. Она чувствовала себя очень счастливой. Ужасное объяснение осталось позади, и теперь все знали, что её отца не в чём винить, и что она и Уна вовсе не такие испорченные, чтобы сознательно заниматься уборкой в воскресенье. Тем временем люди в церкви растерянно переглядывались. Однако Томас Дуглас решительно встал и с каменным лицом пошёл по проходу между скамьями. Свой долг он видел ясно. Пожертвования должны быть собраны, пусть хоть небо упадёт на землю. И они были собраны, и хор исполнил гимн, с тягостным ощущением, что пение звучит ужасно невыразительно, а доктор Купер прочёл заключительный псалом и произнёс благословение, хотя со значительно меньшим пылом, чем обычно. Преподобный доктор был не лишён чувства юмора, и выступление Фейт его развеселило. К тому же Джон Мэрридит был хорошо известен в пресвитерианских кругах. Мистер Мэрридит вернулся домой на следующий день, но прежде чем он приехал, Фейт умудрилась ещё раз возмутить глен Святой Марии. В понедельник, после душевного напряжения воскресного вечера, она была особенно полна того, что мисс Корнелия называла бы «бесовщинкой». Это привело к тому, что она вызвала Уолтера Блайта прокатиться по главной улице деревни на свинье, а сама она оседлала другую. Свиньи, о которых идет речь, Были двумя высокими, тощими животными, которые предположительно принадлежали отцу Берти шекспира Дрю. Волту не хотелось ехать на свинье через весь Глен Святой Марии, но что бы ни предложила ему Фейт, отказаться он не мог. Они промчались по дороге с холма и затем через деревню. Фейт, скорчившись от хохота на своём испуганном скакуне, Волтер, красный от стыда, Они пронеслись мимо самого священника, возвращавшегося в тот момент со станции. Он немного менее мечтательный и рассеянный, чем обычно, после разговоров в поезде с мисс Корнелией, который всегда на время пробуждал его от задумчивости, заметил их и нашёл, что ему в самом деле следует серьёзно поговорить с Фейт и указать ей на неприличие подобного поведения. Но к тому времени, как он добрался домой, это пустячное событие совершенно ускользнуло из его памяти. Фейт и Уолтер проскакали мимо миссис Дэвис, вдовы Алика Дэвиса, которая взвизгнула от ужаса. И мимо мисс Розмари Уэст, которая засмеялась и вздохнула, и, наконец, как раз перед тем, как свиньи свернули на задний двор Берти Шекспира Дрю, чтобы уже больше никогда не появиться оттуда, такой тяжелый удар был нанесен их нервной системе, Фейт и Уолтер соскочили с них прямо на виду у проезжавших мимо доктора Блайта и его жены. Так-то ты воспитываешь наших мальчиков, сказал Гилберт с притворной суровостью. Возможно, я немного избаловала их, покаянно вздохнула Аня. Ну а Гилберт, когда я вспоминаю своё собственное детство, каким оно было до переезда в зелёные мезонины, у меня не хватает духу быть слишком строгой к детям. Как я изголодалась за те годы по любви и забавам, никем не любимая маленькая труженица, вечно занятая скучной, тяжелой работой и никогда не получавшая возможности поиграть. Наши дети так весело проводят время с детьми священника. — А бедные свиньи? — спросил Гилберт. Аня попыталась принять серьезный вид, но не смогла. — Ты действительно думаешь, что им это повредило? сказала она. Мне кажется, вряд ли что-либо может повредить этим животным. Они досаждают в это лето всем соседям, а Дрю не желает их запирать. Но я поговорю с Волтером, если только мне удастся не расхохотаться, когда заговорю. В тот же вечер в Инглсайд зашла мисс Карнели, чтобы излить свои чувства после ужасных на её взгляд событий воскресного вечера. К своему большому удивлению, она обнаружила, что Аня видит выходку в фейд совершенно в ином свете. А я нахожу что-то смелое и трогательное в том, как она встала в заполненной людьми церкви, чтобы перед всеми признаться в своей ошибке. Сказала она, было видно, что она до смерти напугана, и все же ей увладела решимость снять обвинение с ее отца. Я ещё больше полюбила её за это. О, разумеется, бедная девочка хотела как лучше, вздохнула мисс Карнелия. Но всё-таки это был ужасный поступок. И он вызывает ещё больше разговоров, чем уборка дома в воскресенье. Тот скандал начал затихать, а эта выходка снова привлекла к нему внимание. Розмари Вест смотрит на это дело так же, как вы. Она сказала вчера вечером, когда покидала церковь, что Фейт поступила мужественно, но вместе с тем девочку нельзя не пожалеть. Мисс Эллен нашла случившееся очень забавным и сказала, что уже много лет не проводила время в церкви так весело. Конечно, им всё равно, они англиканки, но нам, пресвитерианам, неприятно. В церкви вчера присутствовало много постояльцев из гостиницы и десятки методистов. Миссис Крофорд даже заплакала, так ей было тяжело, а вдова Алика Дэвиса сказала, что дерзкую девчонку следовало бы отшлёпать. Миссис Крофорд всегда плачет в церкви, заметила Сьюзен презрительно. Любая трогательная фраза священника вызывает у неё слёзы. Но вы редко увидите её имя в подписном листе, когда собирают деньги ему на жалование, миссис докторша дорогая. Слёзы дёшевы. Она пыталась завести со мной однажды разговор о том, какая грязнуля тётушка Марта, а мне захотелось сказать: Все знают миссис Крофорд, что вы замешиваете тесто в том же тазу, в котором моете посуду. Но я не сказала этого, миссис докторша дорогая, поскольку само уважение не позволяет мне снисходить до споров с ей подобными. Но я могла бы рассказать и даже кое-что похуже, если бы была сплетницей. Что же до вдовы Алика Дэвиса, если бы она сказала это мне, миссис докторша дорогая, знаете, что я ответила бы? Я ответила бы: "Не сомневаюсь, что вам хотелось бы отшлёпать Фейт, миссис Дэвис, но у вас никогда не появится возможности отшлёпать дочь священника ни в этом мире, ни в грядущем".